Дома я первым делом наткнулась на Сушмиту. «Индира, где тебя носила?» — воскликнула она при виде меня. «А в чем дело?» — спросила я. Я находилась не в том настроении, чтобы болтать. «Да вот, один человек тебя уже три часа дожидается», — пояснила тетушка. Я говорила ему, что ты вернешься поздно, но он настоял на том, чтобы остаться. «Хорошо», — вздохнула я поняв, что отвертеться не удастся. Можно, конечно, попросить Сушму соврать, сказав, что я осталась ночевать в другом месте или все еще не пришла. Ведь рано или поздно мужику ждать надоест. Однако взваливать свои проблемы на другого человека не слишком-то благородно. Что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Мое наследство уже обходится мне слишком дорого. Войдя в гостиную, я увидела сидящего на одном из длинных диванов сухопарого мужчину. Перед ним на низком столике стоял стакан с соком и лежала салфетка. Увидев меня, он вскочил на ноги. «Мисс Варма!» — воскликнул он с преувеличенной радостью. «А я уже собирался уходить». «Значит, долго собирался», — с раздражением подумала я. Но изобразила улыбку и поинтересовалась, кто он такой. «Ох!» «Где мои манеры?» – посетовал он, протягивая руку. «Каранбхаттар – доверенное лицо господина Сунила Найду». Да уж, манеры у него и в самом деле никуда не годятся. Не знаю, как в Индии, но вообще-то не принято, чтобы мужчина первым протягивал руку даме. Учитывая, что в этой стране прикосновение к незнакомым женщинам в большинстве случаев считается неприемлемым, этот Каранбхаттар – Отнюдь не дока в этикете. Или может, это потому, что я иностранка. Это имя ни о чем мне не говорит, заметила я, садясь. Тут же передо мной нарисовался один из слуг, а ведь я даже имени его не запомнила, хоть и видела много раз, и поставил на столик стакан воды и чашку кофе. Я поблагодарила, испытав прилив благодарности, и то и другое сейчас очень кстати. Разумеется, разумеется, Закивал господин Пхаттер, тоже опускаясь на диван. Мой доверитель поручил мне обсудить с вами одну очень выгодную сделку. Сделку я уже начала смекать, к чему он ведет, но решила подождать, что скажет незваный визитер. Это касается недостроенной клиники вашего покойного отца. Кстати, позвольте выразить вам наши глубочайшие соболезнования в связи с невосполнимой потерей. Спохватившись, тут же добавил он. — Поздновато опомнились, господин Бхаттер. — Видите ли, мы не ожидали, что у господина Аварма есть наследники за границей. По правде говоря, до недавнего времени Анита Варма, ваша мачеха, считалась наследницей наряду с ее сыном, вашим братом. — Я в курсе, — холодно ответила я. — Что дальше? Видимо, на столь прохладный прием Бхаттер не рассчитывал. На это указывала испарина, выступившая у него на лбу, несмотря на то, что кондиционер в комнате шуровал в полную силу. — Мы, то есть господин Сунил Найду, хотел бы предложить вам прекрасную цену за это место, в смысле за клинику, конечно же. Оговорка, что называется, по Фрейду. — Чёрта с два, им нужна моя клиника, им нужна земля. — Неужели? — произнесла я. «И какова же предполагаемая цена?» «Значит, вы готовы продать?» Маленькие глазки за стеклами очков алчно сверкнули. «Все будет зависеть от суммы». «О, она вас не разочарует?» Нацарапав на салфетке несколько цифр, Бхаттер посанул мне ее через стол. «Это в долларах?» — равнодушно спросила я. «Я задала вопрос, просто чтобы позлить мужика». Он предлагал довольно приличные деньги. Нет, миссварма в рупиях. Тогда это несерьезно. Его глаза едва не вывалились на кофейный столик. То есть как это несерьезно? Пробормотал он, вытаскивая из кармана платок и вытирая пот с лица. Теперь он уже катился градом. Клиника практически закончена, ответила я. Внутренняя отделка требует не таких уж больших вложений. И не мне вам объяснять, что ее открытие немедленно начнет приносить высокую прибыль. Но семья Варма замешана в крупном скандале. Сначала убийство вашего отца, потом арест брата, и это не лучшим образом скажется на бизнесе. С другими клиниками проблем не возникло, пожала я плечами, глядя на Пхаттера невинными глазами. То есть вы против продажи, уточнил он. Да нет, почему же? Если предложенная цена будет соответствовать, смотрите сами, клиника находится на земле, принадлежащей Таджмахалу, а это дополнительный плюс, который должен отразиться на общей сумме. Кроме того, новая клиника была папиной мечтой, и я, как его дочь, просто обязана воплотить ее в жизнь. «Да вы же его совсем не знали!» — воскликнул Бхаттер, едва не подпрыгнув на диване. «О воплощении каких мечтаний можно говорить?» «Ну вот, господин хороший, вы уже демонстрируете свое настоящее лицо». «Я сказала свое слово», — твердо произнесла я. «Теперь дело за вами, вернее, за вашим доверителем. Как вы сказали его имя?» «Сунил Найду», — буркнул Бхаттер. «Всего вам доброго», — сказала я, поднимаясь и давая понять, что разговор окончен. Бхаттер неохотно встал. Повернувшись, Я увидела, что в дверном проеме стоит Анита. Интересно, как давно? У моей мачехи поразительная способность вползать в помещение неслышно, словно змея, и затаившись, подолгу не обнаруживать своего присутствия. Я кивнула служанке, прося проводить Бхаттера, и в этот момент случайно поймала его взгляд, брошенный на Аниту. В ответ она едва заметно пожала плечами. Что бы это значило? Мачеха собралась было выйти, но я ее остановила: Нет, Анита, останься, пожалуйста, нам необходимо поговорить. Женщина удивилась. Тем не менее, она присела на диван, вопросительно глядя на меня. Анита, сказала я, до меня дошла информация, что к тебе уже обращались с предложением о продаже недостроенной клиники. Это правда? Всего одно мгновение. Она казалась застигнутой врасплох, но быстро взяла себя в руки и спокойно ответила. — Ко мне действительно приходили люди и предлагали деньги, но я сказала, что у меня таких полномочий нет и что наследницей по завещанию являешься ты, вот и все. — Правда? А вот Милинд сказал, что эти люди обращались к тебе до того, как ты узнала о моем существовании. — Милинд? — изумленно переспросила Анита. «Даже не представляю, как он мог об этом знать. Я ему ничего не рассказывала». «Возможно, и так», — согласно кивнула я. «Может, ему рассказали адвокаты батшпаи «Понятно», — протянула мачеха. «Полагаю, кто-то из них ошибся. Я точно помню, что ответила на это предложение. В любом случае, я бы не стала ничего продавать, так как ничего не смыслю в бизнесе». «Знаешь, Индира, Протап старался держать всех нас подальше от своих занятий. Единственный, кто был постоянно в курсе его дел, — это Милинд. И если у тебя есть вопросы, лучше обратись к нему». С этими словами Анита величественно поднялась и, закинув край ослепительного белого траурного сари за плечо, выплыла из комнаты. Я отметила про себя, что белый ей к лицу.